На то место, где я упал, на каменную россыпь, увенчанную черепками с изящной росписью. Раздел 7. Проверка. Карты, полученные с помощью аэрофотосъёмки, заняли 4 листа, каждый из которых с избытком покрывал письменный стол. Масштаб был 1 к 2000. с горизонталями через каждый метр над уровнем моря. Полосы в пустыне были воспроизведены в точном масштабе: зигзаги, звёзды расходящихся лучей, параллельные линии, образующие решётки. Как ни был подробен стереоплан, полосы уже 30 см на нём не вышли. Однако для проверки теории астрономического календаря этой карты было вполне достаточно. Она воспроизводила самое большое скопление рисунков в южноамериканских пустынях. В компьютере была использована Stonehenge-ская программа с поправками на широту. Согласно этой программе, машина производила расчёты для любой заданной доисторической даты. сообщала, находилось ли в это время в том месте горизонта, на который указывала тайлиная линия, точка восхода или захода солнца или луны в их крайних календарных положениях. В день зимнего солнцестояния, в день летнего солнцестояния и так далее. Для Перу мы добавили сверх этого ещё программу, охватывавшую звёзды точки горизонта, в которых восходят и заходят солнце и луна, меняются день ото дня. Перемещение по горизонту точки солнечного восхода прерывается, когда склонение солнца достигает плюс-минус 23,5°. В 2000 году до нашей эры плюс-минус 24°. Градуса. Это крайнее положение, определяемое углом наклона земной оси. С веками этот угол меняется очень мало. Луна в полнолунии поворачивает пресклонение плюс-минус 29° и плюс-минус 19° каждые 18 или 19 лет в зависимости от доли пятидесятишестилетнего цикла. Звезда каждую ночь восходит примерно в одном и том же месте. Она неподвижно пригвождена к арестотелевой твёрдой сфере и перемещается вместе с ней. Иными словами, она восходила бы всегда в одном и том же месте, если бы не процессия земной оси, описывающей в пространстве конус. А в результате чего точка восхода звезды сдвигается примерно на полградуса в столетие. Для начала необходимо было установить по наземному плану координаты X и Y для избранных точек до какой-то из исследуемых линий. Мы измерили направление центральных осей у 21 ели, видно на фотографии треугольника, и 72 линейных элементов: линий, полос и боковых сторон прямоугольников. Мы определили только одну линию в параллельной решётке. А таких решёток было несколько, и у нас не было никакой возможности проверить многочисленные линии, видимые на местности, но незаметные на карте. Однако и 93 измерения было вполне достаточно для проверки календарной теории. Линии действительно были удивительно прямыми. Среднее отклонение по направлению не превышало 9 минут, то есть 2,5 м на километр. Эта цифра представляла собой предел точности, предусмотренный для фотограмметрической съёмки. Собственно говоря, древние линии были проведены более точно, чем это можно определить с помощью современных приёмов аэрофотосъёмки. Мария Рейхе утверждала, что древние перуанцы обладали необыкновенной остротой зрения. По её мнению, их глаза не уступали хорошему полевому биноклю. И линии сохраняют такую прямизну на протяжении многих миль. Они остаются прямыми за пределами видимости, ограниченные на земле.